Глава 6. Джилл уехала задолго до того, как Фрей вернулась к воротам автостоянки в Скарабрей. На какое-то мгновение Фрей остановилась на дороге, повернувшись к заливу. Закрыв глаза, она подставила лицо морскому ветру, надеясь ослабить узел, который все утро затягивался у нее в животе. Она наслаждалась возможностью побыть какое-то время в одиночестве, но это не помогало избавиться от тревожности. Фергюс вел себя странно, и Джил не дождалась ее на парковке, а значит, уехала в гневе. Фрея провела на своей новой работе чуть больше часа, но уже успела кого-то разозлить. «Ничего себе, свежий старт!» Она открыла глаза и бросила взгляд через поля в сторону внутреннего кордона. Криминалисты безуспешно пытались снова запустить дрон. Лучи хрупкого солнечного света пробивались сквозь облака, когда она ехала через Мейнленд, крупнейший по площади, главный остров в центральной части архипелага Аркнейских островов. На острове расположены административный центр Оркни, Керкол и второй по величине город Стромнес. Небо являло собой пестрое лоскутное одеяло постельно-желтых и голубых тонов, когда она покидала залив Скайл, но к тому времени, как добралась до промышленного района Хадстон на окраине Керкуола, облака снова сгустились. Не прошло и получаса. По дороге Фрея видела, как дождь перемещается между островами в заливе Ферд, и первые капли упали на ветровое стекло, когда она заезжала на парковку, а стены из ветрозащитных блоков и гофрированная металлическая крыша здания редакции Аркадиан стали такими же тускло-серыми, как и небо. Быстрая смена погоды разве что усугубила мучительное беспокойство. Ничто в этом дне не казалось структурированным или узнаваемым. Когда она заглушила двигатель и поставила машину на ручной тормоз, в сознании всплыл образ футболок, которые в годы ее детства продавались в сувенирных лавках напротив собора святого Магнуса с надписями «Если вам не нравится здешняя погода, подождите 5 минут». Подойдя к стойке администратора, Фрей представилась и спросила Кристин Флет. «Она сейчас спустится», — сказала ей приветливая дама-секретарь. В ожидании Фрей накрутила прядь волос на палец и продолжила натягивать ее до тех пор, пока не онемела подушечка. Она сделала вид, будто рассматривает витрину со старинными печатными станками и вставленными в рамку передовицами газет прошлых десятилетий мысленно выстраивая несколько фраз для предстоящего разговора с Кристин и время от времени украдкой поглядывала на секретаря. Лицо женщины казалось знакомым, но Фрей подумала, что, возможно, это лишь игра воображения. В не проживало около 21 тысячи человек, большинство из них на Мейнленде. И хотя Том полушутя спрашивал, знакомы ли Фрей со всеми, кто им встречался за последние две недели, Она понимала, что вероятность рано или поздно столкнуться с кем-нибудь из ее детства велика. Не сказать, чтобы ее радовала перспектива таких встреч. То, что она сказала Фергюсу, было в основном правдой. Они с Томом переехали сюда, чтобы сменить ритм жизни начать все с чистого листа, хотя теперь, оказавшись в родных краях, она обнаружила, что все больше сомневается в логике созидания новой жизни для себя в том месте, где завеса между прошлым и настоящим всегда была несколько тоньше, чем где-либо еще. «Фрея!» — она вздрогнула, услышав голос у себя за спиной. Она обернулась и увидела улыбающуюся женщину с длинными светлыми волосами и в очках в тонкой черной оправе. «О, прости, Цыпочка, я не хотела тебя напугать!» Женщина протянула ей тонкую руку. «Так приятно наконец-то встретиться с тобой вживую!» Фрей узнала Кристин. Они общались по видеосвязи во время собеседования при приеме на работу. Как и тогда, Кристин была одета безукоризненно. Явно дизайнерские очки, дорогие бледно-голубая блузка и серая юбка-карандаш, но при этом наряд не выглядел показным. Он смотрелся на ней естественно, а вот Фрея почувствовала себя немного неловко в голубых джинсах и кроссовках Gore-Tex, которые выбрала, когда этим утром ей сказали, что она может одеваться, как ей нравится. «Привет, я Фрея. Да, я тоже рада встретиться с тобой». Только выдав отрепетированную фразу, Фрея осознала, что Кристи назвала ее по имени, так что не было никакой чертовой необходимости представляться. «Вот же идиотка!» Она почувствовала, что краснеет, но Кристин либо не заметила этого, либо из вежливости не подала виду. Кристин провела Фрейю по коридору, где от батареи отопление пахло сухой пылью, а далее по темной лестнице наверх в ньюс-рум на втором этаже. Это была большая комната открытой планировки с единственным гигантским письменным столом посреди серого ковролина. Жужжание люминесцентных ламп на низком потолке наполнило мозг. Фрея почувствовала, как внутри у нее все сжалось в комок. Каждому репортеру отведено определенное место за столом или ей придется столкнуться с кошмаром свободной рассадки. Или что еще хуже, четко выделенных мест может и не быть. Каждый просто облюбовывает приглянувшийся уголок, никак это не обозначая. Она мысленно причислила Джилл к такой категории сотрудников. На столе стояло несколько компьютеров, но только у одного из них сидел человек. Джилл смотрела в монитор. Тонкое фиолетовое пальто валялось рядом на столе, как будто ей не хватило времени повесить его на вешалку. Ее пальцы отбивали стаккатто по клавиатуре. «Я уже отругала ее за то, что она тебя бросила», с усмешкой сказала Кристин, когда они проходили мимо Джилл. «Я же говорила тебе, никто ее не бросал», парировала Джилл, не отрывая глаз от экрана. «Мне нужно написать крутой репортаж, и я не знала, как долго она будет беседовать со своим дядей Фергюсом». «Так, значит, она это услышала», — подумала Фрея. «Просто замечательно». Фрея проследовала за Кристин в сторону одной из двух дверей, расположенных в задней части комнаты. Та вела в маленькую кухню. Отопление здесь было включено на полную мощность. Похоже, один термостат обслуживал все здание, и в душном воздухе стоял густой запах сухих продуктов, въевшейся в пластиковой столешнице и остатков еды, которую в последний раз разогревали в допотопной микроволновой печи. Фрея глубже зарылась носом в воротник пальто. На самом деле в пальто было слишком жарко, но наглухо застегнутая, она чувствовала себя в безопасности, пусть даже капельки пота выступили на загривке. К тому же это была ее единственная одежда с глубокими карманами, а сумки Фрея терпеть не могла. Кристин включила чайник и достала из шкафчика две кружки, кофейник и небольшой пластиковый контейнер с молотым кофе. «Одна из привычек, которые я привезла с собой из Лондона», — объяснила Кристин, показывая на контейнер. «Не выношу отвратительный кофе, но, боже мой, здесь я избалована выбором. Ты часто бывала в городе с тех пор, как вернулась?» Фрея бывала часто, но отрицательно покачала головой, решив, что от нее ждут такого ответа. «Клянусь, в Керкуоле модных кофейн теперь больше, чем в Шордиче», — продолжила Кристин. «Когда я жила, здесь все было по-другому». Шордич — модный район в Лондоне по соседству с Сити. Мысль о том, что можно выпить чашечку приличного кофе и слово «модный», которое ввернула Кристин, вызвали улыбку на губах Фрейи. Радовало и то, что у них есть кое-что общее. Во время собеседования Кристин упомянула о том, что тоже уехала из Оркани в юном возрасте и вернулась не так давно, полтора года назад. В голове вдруг всплыл естественный вопрос — В восторге от этого Фрей чуть не забыла произнести его вслух. «А где ты работала в Лондоне?» «В нескольких местах. После университета начала работать в печати. Старжировалась в Evening Стандарт, прежде чем перешла в Гардиан». Кристин прислонилась бедром к кухонной стойке, ожидая, пока закипит чайник. «Потом переключилась на субредактирование для телеграфных агентств, Associated Press, Reuters». «Я думала, это будет более динамичная работа, но, если честно, мне она быстро наскучила. Многие решили, что я сошла с ума, когда все бросила и вернулась сюда, но потом...» Ее мысли, казалось, растворились в паре, когда щелкнул чайник. Кристин принялась заливать кипяток в кофейник. Выглядела она чуть старше Фреи, лет на 35, наверное. Несмотря на долгое отсутствие, ее аркадский акцент уже успел вернуться. Мягкий, напевный а чего непосвященный порой принимал его завалийский. Фрей стало интересно, как скоро родной акцент окрасит и ее речь. Между нами, некоторых это вывело из себя, продолжила Кристин, передавая Фрей кружку с кофе. Она наклонилась ближе, понизила голоса до заговорщического шепота и бросила взгляд на приоткрытую дверь. Это мой первый пост в качестве редактора. Жил проработала здесь уже целую вечность и думала, что назначит ее, когда ушел мой предшественник. Другой наш старший репортер, Кит, тоже здесь со времен Уотергейта. Никто из них не воспринял с энтузиазмом мое появление. Она покачала головой и подула на свой кофе. А как насчет себя? Должно быть, все думали, что ты свихнулась, когда ушла из Гарольд, чтобы устроиться в местный еженедельник. Фрей улыбнулась и кивнула. Что-то в этом роде. «Что ж, откровенно говоря, для нас это тоже стало сюрпризом. Не пойми меня неправильно, мы здесь чертовски хорошая команда. Небольшая, но уважаемая. Но всегда приятно, когда в наши ряды вливается журналист-лауреат». Фрейя почувствовала, как щеки снова вспыхнули. «Это было довольно давно». «Не так уж и давно. Премия шотландской прессы, если не ошибаюсь. за твой репортаж о том докторе извращенцы. фрей кивнула. Всего на втором году работы в Геральт в отделе здоровья она получила награду в номинации «Сенсация года» за разоблачение врача общей практики из «Партика», который убеждал молодых женщин проходить ненужное обследование молочных желез и тайно снимал это на видео. «Партик» — район города Глазго, расположенный на северном берегу реки Клайд. История попала в заголовки газет даже за пределами Шотландии, и Фрейю перевели в отдел криминальной хроники и судебных репортажей. Фрей задумалась, стоит ли сказать, что ее успех, как и в случае с Кристин, вывел кое-кого из себя, и награда стала для нее первым шагом к прекращению сотрудничества с Геральтом, но было неловко так быстро раскрывать свои секреты. Как бы то ни было, пауза затянулась, и ее заполнила Кристин. «Я вижу, ты слишком скромна, чтобы трубить о своих заслугах, в отличие от некоторых здесь присутствующих». Кристин кивнула в сторону Ньюсрума и усмехнулась, вызывая еще одну улыбку у Фрея. «Я бы познакомила тебя с остальной командой, но, как видишь, нас сейчас раз-два и обчелся», — сказала Кристин. «Софи работает в суде над репортажем, а Кит вот уже два месяца на больничном, так что в редакции трудятся только Джилл и Софи. Вот почему я была в восторге, когда ты сказала, что готова приступить к работе до Рождества». С кружками кофе они прошли в кабинет Кристин, который находился по соседству. Как и кухня, он представлял собой коморку с крошечным окошком на дальней стене, которая почти не пропускала света. Под низким потолком гудела и щелкала такая же люминесцентная лампа, но, по крайней мере, пахло приятнее. Комната, хотя и захламленная, не выглядела неопрятной. Внимание Фрея привлекли несколько фотографий в рамках на столе Кристин. На них были запечатлены двое детей предподросткового возраста, мальчик и девочка, но никаких других членов семьи. Как и партнера. Она уже заметила, что Кристин не носит обручального кольца. Фрей разочаровал отсутствие фотографий домашних питомцев. «Мои дети, Джордан и Алисия», — сказала Кристин, когда они устроились за столом. Она, вероятно, проследила за взглядом Фрейя. Они были особенно рады покинуть Лондон. Думают, что я потащил их за собой на край света. Орк не называют «скалой».» Она рассмеялась, и Фрея вслед за ней. «Джилл говорит, что ты родственница Фергюсом Мьюера, что он твой дядя», — сказала Кристин. Фрею обдал жаром в сотый раз за день. «Нет, мы не родственники. Он был близким другом моего отца». «Был близким другом?» «Мой отец погиб в автокатастрофе, когда я была маленькой». — О, Фрея, боже мой, мне очень жаль. Это было так бестактно с моей стороны. — Нет, все в порядке, — поспешил успокоить ее Фрея, хотя почувствовала себя виноватой за то, что поставила Кристину в неловкое положение. — Это случилось как раз перед моим одиннадцатым днем рождения. — Он тоже служил в полиции? — Да, был детективом-инспектором, руководил местным уголовным розыском. Последовала пауза. Кристин надеялась услышать от нее еще что-то, или раздумывала, стоит ли расспрашивать дальше, Фрея предпочла промолчать, переждать. «Что ж», — наконец заговорила Кристин, «было бы неплохо иметь контакт с нынешним детективом-инспектором, особенно в свете этой последней истории. Большая часть нашей инсайдерской информации поступает непосредственно из полицейского участка, а с недавнего времени у нас складываются не совсем гармоничные отношения». Констебли в этим утром, казалось, были немного недовольны Джил. Кристин фыркнула от смеха. «Поезжай на любой из этих островов, даже на те, где обитают только дикие коровы, и ты обязательно найдешь кого-нибудь, кто зол на Джил. Летом мы опубликовали материал, при моей полной поддержке, как водится, который не очень-то обрадовал служителей правопорядка. Начальник местной полиции играет в гольф с Алистером Сазерлендом, владельцем нашей газеты». Фрей кивнула. Она знала, кто такой Алистер Сазерленд, поскольку перед устройством на работу наводила справки. Ей понравилось, что Аркадиан по-прежнему находится в руках местного человека, а не принадлежит какой-то безликой медиагруппе. По всей Шотландии еженедельные газеты вымирали, но Оркни оставался, пожалуй, одним из немногих уголков, где подобное издание все еще могло процветать. «Люди здесь хотели читать о том, что затрагивало их самих, и это скорее закрытие общественного центра в стромности, чем что-либо происходящее за сотни миль к югу». Семья Сазерленд владела газетой на протяжении нескольких поколений. «Магнус шепнул что-то Алистеру, и все. Тот заставил нас отозвать статью», — продолжала Кристин. «Сказал, что мы ничем не можем подкрепить такие обвинения, но обвинения были не наши». Мы просто передавали то, что говорят люди. Это первый надеюсь, последний раз, когда он вмешался. И что это была за история? О, такое можно услышать только в Оркне. Кристин покачала головой. Как-то утром фермер из Берея обнаружил почти половину своего скота с перерезанными глотками. Честно говоря, это было дикое зрелище, душераздирающее. Выяснилось, что он давно враждовал с другой фермой на Саут-Роналдсе. Он сам и некоторые местные были убеждены, что за этим варварством стоят парни с той фермы, но полиция заявила, что доказательств нет, и виновных никто так и не нашел. Фермер утверждал, что полицейским все известно, но они слишком напуганы, чтобы что-то предпринять и покрывают тех, кому закон не писан. Фергис Мьюер участвовал в этом деле. Он руководил расследованием. Фрея покачала головой. «Я знаю Фергюса всю свою жизнь, сомневаюсь, что он может быть замешан в подтасовках». «А я-то думала, что ты бескомпромиссный репортер», — Кристин подалась вперед, опираясь локтями о стол. «Если чему и учат наша работа, детка, так это тому, что люди всегда могут тебя удивить». Кристин перевела тему разговора на свои планы по более эффективному использованию цифровых платформ газеты. «Можешь не сомневаться, то, что произошло в Скайле, этим утром уже вовсю обсуждают в соцсетях. Нам следовало бы дать материал с места событий, выложить какое-нибудь видео, чтобы привлечь читателей на наш сайт. Но Джилл не занимается социальными сетями», — Кристин показала пальцами кавычки. «Так что только после того, как она вернулась сюда, я смогла опубликовать кое-какую информацию из вторых рук». Фрей вдруг вспомнила, что Кристин пыталась дозвониться до нее. «Возможно, именно по этой причине». Фрея попробовала извиниться, оправдываясь за то, что не ответила хотя бы в формате сообщения, но Кристин лишь отмахнулась. «Я просто хотела убедиться, что ты нашла Джил и она ведет себя прилично. Но, честно говоря, когда мы брали тебя на работу, я надеялась, что нанимаю союзника. Я хочу назначить тебя ответственной за наши социальные сети». «Как бы ни развивалась эта история, ты должна ухватить новость первой и опубликовать ее, прежде чем это сделает кто-то другой. Как думаешь, справишься?» «Безусловно». Фрейе понравилось, как звучит это слово «союзник». В дверь постучали. Фрея повернулась и увидела на пороге молодую женщину лет двадцати пяти с каштановыми волосами длиной до плеч в черном шерстяном пальто. После попадания из холода в тепло ее щеки полыхали румянцем в тон розовым перчаткам и шарфу. «А, Фрей, это Софи Рэндалл», — сказала Кристин. «Софи, познакомься с Фрей». Софи кивнула Фрей в знак приветствия, но быстро переключила внимание обратно на Кристин. «Правда, что в Скоробрей нашли мертвое тело?» «Джилл как раз готовит об этом репортаж. Мы получили эксклюзив после официального заявления, но она сказала, что нас попросили пока воздержаться от каких-либо упоминаний о теле. А ты как узнала об этом?» «Из соцсетей. Город стоит на ушах. Все разговоры только об этом». Кристин кивнула Фрейе. «Видишь, о чем я и говорю. Вот почему нам необходимо всерьез заняться социальными сетями. Если люди не узнают новости от нас, то получат их». «А еще там внизу женщина», — перебила ее Софи. «Я встретил ее в приемной по пути сюда. Она хочет поговорить с нами». «О чем?» Она говорит, что только что была в Скайле, но ее отправили домой. Полиция не стала ее слушать, но она думает, что мы могли бы помочь. «С чем?» «С телом», — ответила Софи. «Она говорит, что знает, кто это».